глава седьмая. из крупных торговцев из тузов что ездят к макарию больше половины московских оттого на ярманке и порядки все московские тех порядков держатся там и сибиряки и уральцы народ верховый и низовый словом все городовые городовыми как в москве так и у Макария, называются купцы не московские Как и в московском городе, все торговые сделки ладятся по трактирам. И хозяева, и приказчики из лавки целый день не ногой. Но только что смеркнется, только что зажгут фонари, валом повалят по трактирам. Огонь в лавках воспрещен, а в палатках над ними, где купцы живут, хотя и дозволяют держать огонь часов до 11, но самовары запрещены. Правда, на эти запреты никто почти внимания не обращает.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 В Москве, в Новотроицком, у Лапашева и в других излюбленных купечеством трактирах можно только чаи пить. Но закусывать, а пуще того венца рюмочку выпить, сохрани, Господи, и помилуй, зазорное дело. У Макарья не то. Там и московским, и городовым купцам, яков в пути находящимся, по все дни и по вся ночи разрешение на вся. На сто восемьдесят миллионов? а годами и больше того товару на Макаревскую свозится, на 160 и больше продается, и все обороты делаются по трактирам. Лет шестьдесят тому, когда ставили ярманку возле Нижнего, строитель ее, ни словечко по-русски не разумевший, а народных обычаев и вовсе не знавший, генерал Бетанкур, пожелал, чтоб ярманочные дела на новом месте пошли на ту же стать, на какую они в чужих краях идут.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 Съездить к Макарью – два дела сделать. Поторговать да покуликать. Поминая Петра Великого, властный чужеземец к строгостям было вздумал прибегнуть. По его велению, чуть не палками купцов в главный дом загоняли. Не помогло. Так дом и остался пустым. Благо, что лет через десять на городской стороне Аки сгорел деревянный летний дом, где на время ярмарки живал губернатор. В пустой...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 хотевших было с его степенства верхнюю одежу снять. Медленными шагами прошел он в дворянскую, так назывались в каждом Макаревском трактире особые комнаты, где было прибрано почище, чем в остальных. Туда не всякого пускали, а только по выбору. Зоркий глаз Марка Данилча разом приметил в углу, за большим столом, сидевших рыбных торговцев. Они угощались двенадцатью парами чая.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 Тот лысый тучный купчина, что первый встретил приветом Марка Данилча. Тоже промолвил Иван Ермолаевич Седов. Бородастый, широкоплечий купчина лет пятидесяти. Богатырь богатырем. Поглядеть на него, протодьяконом бореветь ему. А нет, пищит, визжит, ровно старая девка. Был тут еще Веденеев Дмитрий Петрович. Человек молодой, всего другого лета стал вести дела по смерти родителя.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 Дела он вел на широкую руку и ни разу не давал оплошки. Теперь у него на Грибновской караван в пять баржей стоял. По молодости Веденеева старые рыбники обращались с ним немножко свысока, особливо Орошин, хоть Марко Данилович негодовал на Меркулова за то, что с колонистами водится и ходит в кругу за одежде, но на богатом Веденееве будто и не замечал ее. И Орошин, и другие рыбники Митенькой звали Веденеева.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 Разбитной половой подал шесть пар отменного лянсину. Митинка стал разливать, с особенным вниманием обращаясь к Марку Данилчу. «Где пристал?» — спросил Орошину Смолокурова. «На караване, что ли?» «Нельзя мне нонешний год на караване жить», — Прихлебывая чай, отвечал Марк Данилч. «Дочку привез с собой. Хочу ей показать Макаревскую. В каюте было бы ей беспокойно». Опять же, наши товары на этот счет не больно подходящие, не больно пригоже попахивают. «Есть того дела точно, что есть!» Тоненьким голосом весело захихикал копне подобный Седов Иван Ермолаевич. «Товарец наш девичью носу понутру не придется. Скривит его девка, ежель понюхает!» Ровно кольнуло, что Марка Данилча. Слегка нахмурился он, гневно очами сверкнув, но не ответил ни слова Седову.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 «Тут, сударь мой, разница маленькая. «А когда придут, скажи, коли с Богом беседовал», с досадом мотнув головой, отрезал Арошин. «По нашему простому человечьему разумению, разве что после Рождества Богородицы придут мои баржи на Грибновскую, значит, когда уж квартальные с ярманки народ сгонят». «С пристани-то не сгонят», возразил Смолокуров. «Что ж из того, — ответил Арошин, — все-таки рыбное решение от ту пору будет покончено».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 «Ты один изо всех, большущий корабль!» «Полно к вам, друг-дружка-то корить!» Запищал седов богатырь, заметив, что тузы очень уж обозлились. «В чужие карманы неч глядеть, в своем хорошенько смотри! А не лучше ли, господа, насчет закусочки теперь нам потолковать? Анисим Самойлович, Марк Данилович, Степан Федорович, какие ваши мысли на этот счет будут? Теперь госпожинки, значит, нашим же товаром будут насыпочивать!» В нынешнем посту рыба така жесть не полагается, молвил Сусанин. По правилам святых отец, грибы да капуста, но не положны. Грибам не рот. Капуста не доспела, с усмешкой пискнул Седов. Опять же, мы не дома, а в пути сущим пост разрешается, так ли, Марк Данилович? Ты ведь в Писании боек? Разреши спор. Есть такое правило, сухо ответил Марк Данилович. Значит, по этому самому правилу. «Мы холодненькой осетрины либо стерлидок в разваре закажем. Аль другого чего?» Ровно сытый кот щуря глазами пищал слоновидный Седов. «Не будет ли вкуснее московская селянка из стерлидок?» Ласковым взором всех обводя молвил Веденеев. «Майонез бы еще из судака». «Ну у тебя с твоей немецкой едой!» С усмешкой пропищал Седов. «Сразу-то и не вымолвишь, какое он не назвал. Мы ведь, метенько, люди православные!» Потому и снять давай нам православную. Так-то. А ты и невесть, что выдумал. Так селянка селянкой. А еще то чего попробуем? Осетринки, что ли?» Добродушно улыбаясь, молвил Веденеев. «Что ж, и селянка не вредит, и осетрины пожевать противного нет», молвил Сусалин. Еще то чего?» «Банкет, что ли, затеваете?» Сумрачно молвил Орошин. «Будет и осетрины с селянкой». «Судаки у них я видел хороши». «Живёхонькие в лоха не плавают. Лещи тоже, сказал Веденеев. Всей рыбы не переешь, решил Арошин, а сетрины до да Селенку. Так уж и быть, тебя, ради митенька, судак куда ни шел. Пожием и судака. А леща, ну его к Богу, кослив больно. Еще коим грехом допадавишься. Да Заказали, а пока мест готовят ужину, водочки велили себе подать и курки зернистой. Огурчиков малосольных, Балыка уральского. «Народец-то здесь продувной!» Поднимаясь с места, сказал Веденеев. «Того и норовят, чтобы как-нибудь поднадуть кого. Не посмотреть за ними. Такую тебе стерлить сготовят, Что только выплюнуть!» «Схожу-ка я сам, да выберу стерлидей, И ножом их для приметы пристукну. Дело-то будет вернее». Одь-ка в самом деле, Митенька!»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 «Кто у нас с тобой помоложе, Анисим Самойлович, тем эти девки по нраву», — усмехнувшись, пискнул Седов. того и пошла теперь молодежь глаза протирать родительским денежкам. Не то, что в наше время», — заметил Сусалин. Под эти слова вернулся Веденеев и объявил, что выбрал двух важнейших стерлидок и припятнал их ножом, чтобы не было обмана. Вслед подбежал за Веденеевым юрки размашистый половой с водкой, с зернистой крой с московским калачом, с уральским балыком и с малосольными огурцами. Выкушали по одной. По малому времени повторили, а потом Седов сладеньким голоском пропищал, что без троицы дом не строится. Когда принялись за жирную, сочную осетрину, Орошин спросил Смолокурова. «Да ведь, молвил ты, Марк Данилович, что у тебя на Грибновской одна баржа порожняя?" Нечто что продал одну-то?» «Хвоста судачего не продавывал», — с досадой ответил Марк Данинч. «Всего пятый день караван на место поставили. Какой тот торг? Запоздал. Поздно пришел. На самом стержне вон меня поставили». «Отчего ж у тебя барж -то пустует?» — продолжал свои расспросы Орошин. «Не порожнюю же ведь гнал. Аль по пути продавал». «Пустовать баржа не пустует. А все едино, что ее нет». — ответил Марк Данилович. — Товарец такой у меня стоит, что только ваку покидать. — Как так? — спросил Рошин, зорко глядя на Смолокурова. — До сей поры про такие товары мне что-то не доводилось слыхать. Стоит же чего-нибудь. — Тюленей жир. В нынешнюю ярманку на него цен не будет, — сказал Марк Данилович. — чего же вы это думаете? — с удивлением спросил Веденеев. — Некому покупать, — молвил Марк Данилович хлопку в привозе нет значит красному товару застой на мыло тюлени не требуется его смооваренто кислота прогнала кому его нужно понадобится сказал веденеев жди как же толокном волгу прежде замесишь чем этот окаянный товар с рук сбудешь отозвался смолокуров продай мне марк данилович весь без остатка возьму молвил Арошин. подумал маленько Марк данилович отвечает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 «Два с четвертаком? Молчит Марк Данилович, с удивлением поглядывает на Орошина, а сам про себя думает. Экар шутился, собака. Аль у него в голове-то сводки стало мутиться? «Два рубля тридцать — последнее слово», — сказал Орошин, протягивая широкую ладонь Марку Даниловичу. У того в глазах заребило. «Идиот?» — приставал Орошин. Марк Данилович рукой махнул. «Думает, что шутки вздумал Орошин шутить». «Два рубля тридцать пять, больше ни полукопейки», настойчиво продолжал свой торг хорошин. Разгорелись глаза у Марка Данилча. То на Орошина взглянет, то других обведет вызывающим взглядом. Не может понять, что бы значили слова Хорошина. И Седов, и Сусалин хоть сами тюленем не занимались, а цены ему знали. И они с удивлением посматривали на расходившегося Хорошина, И то же, что Марка Данилч думали. Либо спятил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 «Жалуйте, сударь, к нам, пожалуйста». На Нижнем базаре у бубного в гостинице остановились седьмой, восьмой до девятой номера. «Жалуй, когда чайку откушать, побеседовать. У нас же теперь каждый день гости. Доронины из Вольска на той же гостинице пристали. Самоквасов Петр Степанович». «Это что, с дяди ты судиться хочет? Казанский?» – пропищал Седов. «Судиться он не думает», – заметил маркаданилович Данилович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 «Хуже всех семи смертных грехов!» Меж тем взбешенный Орошин, не доужинав и не сказав никому ни слова, схватил картусы вон из трактира. Завязалась у рыбников беседа до полночи. Поздравляли холодненьким с барышами Марка Данилча. Хвалили Веденеева, что ловко умел Орошин урок сшибить. Издевались над спесью Орошина и над тем, что дело с тюленем у него не выгорело. Не любили товарища Анисима Самойлыча не жаловали его за чванство, за гордость, а пуще всего за то, что не в меру завислив был. Кто не подвернись, каждого бы ему в дураке оплести, у всякого бы дело разбить. Тем еще много досаждал все морошин, что года по четыре сряду всю рыбу у Макария скупал, барыши в карман клал богатые, а другим оставлял только объедышки. Когда засидевшиеся в трактире рыбники поднялись с мест, чтобы отправляться на спокой,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 грех один без тешить лучше милости просим завтрашний день ко мне и распевать может статься и гулянку устроим не этой чита веденеев обещался быть непременно вышли на крыльцо тут новый садом и гамор десятка полтора извозчиков ломя и толкая друг друга ровно звери с дикими криками кинулись на вышедших куда ехать куда господин купец вот со мной на серой на хорошей!»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 Да чтобы он не давал ему всего капитала в тюленя садить. Налей к чашечку еще, Зиновий Алексеевич. Поспешно налил чашку Доронин и подал ее Марку Данилчу. Но не на ярманке это Кантонка, прах ее побери, куда как шип пошла, небрежно закинул иную речь Марка Данилович. Звания чаю нет, просто-напросто наша сенная труха. А поди -ка ты, как пошла. Дешево потому. Пробовал ли ты Зиновий Алексеевич эту кантонку? «Доводилось», — ответил Доронин. Брандохлыст, решил Марк Данилович. «Почти одно, что наша копорка», — заметил Доронин. «Копорка — иван-чай, растение эпилобиум ангустиафулиум. Его собирали, сушили преимущественно в петербургской губернии и мешались к кяхтинским чаем. Такая подделка строго преследовалась». «За копорку-то по головке не гладят, в тюрьму даже сажают» а на кантонку пошлин избавили. «Вот тут поди и суди», — молвил Марк Данилович. «Соображение». «Вести ему соображение», — согласился Марк Данилович. «А много ли капиталу Меркулов тюлень-то усадил?» «Много», — покачав головой, ответил Доронин. «Однако как?» «Тысяч до шестидесяти». «Непустячные деньги», — покачал головою и Марк Данилович. не уж у него только шестьдесят тысяч было».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 Мое дело по рыбной части слепое, а ты еще вот заверяешь, что тюлень ты вовсе без продажи останется. Ежели у него теперь пятьдесят тысяч пудов на шестьдесят тысяч рублей, значит, пудот по рублю с двумя гривнами обойдется. рассчитывал Марк Данилович. «Должно быть, что так», — подтвердил Зиновий Алексеевич. «А он тебе только на словах говорил, чтобы до его приезда тюлени запродать?» «Доверенность на всякий случай дал».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 прощай однако ж закалякался я с тобой а мне давно на караван пора воротясь на квартиру марко Данилович тотчас за счеты долго щелкал костями то задумываясь то самодовольно улыбаясь ловкий оборот затевал баш на баш пожалуй возьмет баш по татарски голова взять баш на баш взять рубль на рубль выражение употребительно в поволжье и немало несовестно было ему перед другом-приятелем, хотя он и догадывался, что Меркулов скоро своим будет Доронину. «Почище обработаю, чем морошину хотелось меня», думает Марк Данилович, расхаживая по комнате. Объегорю! «Что ж, да кого не доведись, всяк бы тоже сделал. Купец, что стрелец, а плошного ждет. Друзья мы приятели с Зиновием Алексеевичем, так что ж из этого? Сват-сватом, брат-братом, а денежки не родня».